Тот хоть и крупный парень, но тоже не спортсмен. Попросил того коротышку, что вылез из окна Кега. «Коротышка!» Я чуть не поперхнулся пивом. «Вы что-то поняли?» Не сдержался Николай. «Их несколько», – ляпнул я. «Что?» «У каждого свой». «Да, я поступил как конченный идиот. Я проболтался. Да, мне очень стыдно, да».